ВДОХНОВИТЕ ДРУГИХ НА ОБРЕТЕНИЕ ИХ ГОЛОСА После обретения вами, вашего собственного голоса, выбор, расширяющий ваше влияние, увеличивающий ваш вклад, вдохновить других на поиск их голоса. «Вдохновить» означает вдохнуть жизнь в другого. Когда мы признаем, уважаем и предлагаем другим способы обретения голоса всеми четырьмя составляющими их личности — физической, интеллектуальной, социально-эмоциональной и духовной — Восвобождаются скрытые человеческие склонности, творческие способности, энтузиазм, талант и мотивация. Прорыв на новый уровень в производительности, инновациях и лидерстве на рынке и в обществе будет совершен именно теми организациями, в которых вырастет число людей и рабочих групп, полноценно выражающих свой внутренний голос. Часть вторая этой аудиокниги, начинающаяся с шестой главы, называется «Вдохновите других на обретение голоса». Поскольку большая часть работы в мире выполняется в организациях, основной акцент в ней делается на принципах, которые можно применять для оказания позитивного влияния на других людей, работающих в любой структуре – в бизнесе и образовании, в государственном управлении и вооруженных силах, в общественных организациях и даже в семье. Скорее всего, у вас возникнет множество вопросов, начинающихся со слов «да, но…» «Разрешить сомнения вам поможет раздел», которым заканчивается каждая глава, где приведены наиболее часто задаваемые вопросы и мои ответы на них. Последняя глава аудиокниги называется 20 наиболее часто задаваемых вопросов». В ней собраны вопросы и ответы более общего характера. Надеюсь, вы сможете извлечь из них пользу. Как получить максимальную пользу от этой книги? Если вы хотите получить максимальную пользу от этой книги и встать на путь коренных перемен как в личной жизни, так и в своей организации, рекомендую воспользоваться двумя простыми советами. Если вы будете им следовать, гарантирую, что вы добьетесь грандиозных результатов. Первое. Обучайте других тому, чему научились сами. Второе. Систематически применяйте то, чему научились. Обучайте других и делитесь своими знаниями по мере продвижения. Почти каждый согласен с тем, что лучше всего учиться, обучая других, и что новые знания лучше усваиваются, когда вы используете их. Когда много лет назад я работал в университете, я познакомился с одним профессором, доктором Уолтером Гоном из города Сан-Хосе в Калифорнии. В течение одного семестра он читал курс для преподавателей под названием «Как повысить качество обучения». Суть программы сводилась к следующему замечательному принципу. Лучший способ подвигнуть людей учиться – превратить их в преподавателей. Другими словами, лучше всего вы усваиваете материал тогда, когда преподаете его другим. Я немедленно стал применять этот принцип на работе и дома. Когда я начинал преподавать в университете, группы состояли из 15-30 студентов. Применяя принцип доктора Гона, я обнаружил, что способен эффективно обучать намного большее число студентов. На некоторых занятиях присутствовали до тысячи студентов, при этом их успеваемость и оценки реально повысились. Почему так произошло? Просто когда вы обучаете других, легче учиться самому. Знания усваиваются лучше, когда каждый студент превращается в преподавателя, а преподаватель – в студента. Существует общеизвестная парадигма, заключающаяся в том, что решающее значение имеет пропорция «преподаватель-студент». Чем меньше студентов, тем выше качество обучения. Однако, если сделать студентов преподавателями, можно получить эффект рычага. Вы просто перемещаете точку опоры. Кроме того, делясь новыми знаниями с другими, вы как бы берете на себя социальное обязательство жить в соответствии с тем, чему учите. У вас совершенно естественно появляется более сильная мотивация жить согласно тому, чему вы учите. Такой обмен станет основой для углубления знаний, приверженности и мотивации для закрепления изменений и формирования группы единомышленников. Вы обнаружите, что обмен знаниями ведет к установлению тесных связей с другими людьми, особенно с вашими детьми. Сделайте так, чтобы они регулярно учили вас тому, что узнали в школе. Мы с моей женой Сандрой обнаружили, что этот простой прием совершенно устраняет необходимость во внешней мотивации. До сих пор лучшими учениками были те, кто преподавал другим то, чему учился сам. Внедряйте свои знания в жизнь. Знать и не делать – это в сущности не знать. Научиться и не делать – все равно, что не научиться. Другими словами, понять что-то и не применить этого на практике – все равно, что не понять. Знания и понимание усваиваются только, когда это делаешь, применяешь. Например, вы можете изучить теннис как вид спорта, читая книги и слушая лекции. Однако пока сами не начнете играть – По-настоящему не поймете эту игру. Знать и не делать – все равно, что не знать. Существует по меньшей мере четыре подхода к применению знаний, которые вы почерпнете из данной аудиокниги. Первый. Можно просто прослушать эту аудиокнигу от начала до конца, а затем решить, что бы вы хотели использовать в своей жизни и работе. Большинство применяют именно такой подход. Он отражает желание многих из нас установить эмоциональную или ментальную связь с потоком идей, представленных в аудиокниге, а потом уже использовать их. Второй подход – прослушать аудиокнигу целиком, а затем, со всем пониманием и накопившейся мотивацией, прослушать ее заново, на этот раз с намерением применять то, что узнаете. Такой способ может оказаться для многих очень полезным. Третий подход, который, по моему личному мнению, способен дать наилучшие результаты – принять материал аудиокниги как программу личного роста и развития на год. Выделите по месяцу для проработки каждой из оставшихся 12 глав. Прослушайте главу, поделитесь полученной информацией с другими, а затем применяйте эти знания на практике в течение месяца. Вы обнаружите, что, пытаясь в течение месяца использовать то, о чем узнали из очередной главы, вы начнете значительно глубже понимать следующий материал. Четвертый подход заключается в том, чтобы разработать собственный график для применения третьего подхода. Некоторые, возможно, захотят продвигаться быстрее или, наоборот, медленнее. Прослушивать каждую новую главу можно еженедельно, через каждые две недели, через каждые два месяца или в течение любого другого срока. Это позволит сохранить силу третьего подхода, гибко приспособив его к вашим собственным желаниям и обстоятельствам. Чтобы вам было легче применять принципы, изложенные в каждый из глав, Независимо от того, какой подход вы выберете, я предлагаю ряд идей и упражнений, с которых вы можете начать свою работу. В буклете приложения приведена таблица, которая поможет вам выполнить так называемые «требования восьмого навыка». Задача заключается в том, чтобы для каждой главы сделать следующие шаги. Во-первых, прослушайте главу. Во-вторых, поделитесь этой информацией хотя бы с двумя людьми, например, с коллегами по работе, с членами семьи или друзьями. В-третьих, Приложите искренние, серьезные усилия к тому, чтобы жить в соответствии с изложенными в ней принципами в течение месяца. В-четвертых, расскажите заслуживающему доверия коллеге, члену семьи или другу о результатах и о том, чему вы научились благодаря стремлению жить согласно идеям данной главы. А сейчас, прежде чем вы перейдете к первой части, вспомним слова Авраама Линкольна. «Догмы спокойного прошлого» не отвечают требованиям бурного настоящего». Конец цитаты. Мы должны научиться думать по-новому. Мы должны не только развивать новый образ мышления, но и формировать новый, вытекающий из него, набор умений и инструментов. Сделать это непросто. Для этого придется проститься со своей привычной зоной комфорта. Появилась новая реальность, новая экономика, новый вызов. Этот вызов не просто выживать, а по-настоящему процветать в новой реальности, требуют от нас новой реакции, нового навыка. Навыки, как известно, лежат на пересечении знания, отношения и умения. Развивая эти три измерения восьмого навыка, вы будете все лучше справляться с новыми вызовами и использовать свои неограниченные возможности.